Глава девятая Посреди ночи, через десять дней после отъезда Ричарда Куина во Францию, нас с Мэри разбудил громкий шум из маминой спальни. Мы побежали к ней, нашли комнату в темноте и включили свет. Мама стояла у комода, где хранила нижнее белье, и смотрела в выдвинутый ящик, а рядом валялся опрокинутый стол. За последний год она так исхудала, что ее прямая батистовая ночная сорочка казалась пустой маленькой палаткой. Мы обняли ее и сказали, «Мама, что ты ищешь? Ложись в постель, а мы для тебя это найдем». «Не докучайте мне, дети», — ответила она. «Мне некогда. И выключите свет. Мне он не нужен». «Но, мама, что ты пытаешься найти?» спросила Мэри. «Выключите свет» взмолилась она. «Говорю же вам, мне он не нужен». «Но ты опрокинула стул», сказала я. «Стул может с тем же успехом лежать перевернутым, если на нем никто не хочет сидеть», раздраженно ответила она. «А я не хочу на него садиться и выключите свет, у меня от него болит голова». Мы выключили свет, и в темноту вошла высокая фигура Кейт со словами «Мэм, уже очень поздно, а вам надо отдохнуть». Вам понадобятся все ваши силы. Что вы делаете? Я хочу убедиться, что все чисто и опрятно, — сказала мама. Все чисто и опрятно, — сказала Кейт. Все на своих местах. Вам будет лучше в кровати, мэм. Я не хочу лежать, не зная как и что, — вздохнула мама. Все хорошо, — Кейт отдернула оконную занавеску. Видите, все хорошо. Обе посмотрели вниз на спящую улицу. Как будто там было что-то еще, кроме бледно-желтых фонарей, кота, медленно шагавшего посреди дороги, и слепых домов. «Да», — сказала мама и отвернулась, и Кейт опустила занавеску. Мы услышали, как кровать слегка прогнулась под ее крошечным весом и вскоре поняли по маминому дыханию, что она заснула. Следующим утром нам показалось, что нам это приснилось. Но мама позавтракала в постели, чего почти никогда не делала даже сейчас. Не встала она и к обеду. Мама выглядела не намного слабее, чем обычно, и сказала, что не чувствует себя больной. Единственная странность заключалась в том, что она лежала в постели, вытянув руку так, что ладонь плашмя упиралась в стену. Раньше я никогда не видела, чтобы она так делала, и постеснялась спросить ее, почему она это делает. В три часа я открыла входную дверь и приняла телеграмму, в которой сообщалось, что Ричард Куин погиб в бою. Я дала мальчику шиллинг и деньги на телеграмму Розамунте. Потом я подошла к лестнице, ведущей в подвал, и позвала Кейт. В сумраке внизу появилось ее белое лицо, и она спросила. «Это оно?» сказала я. «Но, полагаю, ты уже знала». Она ответила, «Нет, мы с матерью ничего не делали из уважения к воле вашей мамы. Но, без сомнения, в доме не было никого, кто бы не знал, что он отправляется дальше, чем во Францию». Я вглядывалась вниз, в темноту лестницы, как будто это была вода в ведре, и ее бледное лицо могло всплыть, заколебаться и превратиться в откровение» но все хорошее во мне знало, что мне не дозволено иметь большей уверенности, чем голословное известие смерти моего брата. Я отвернулась и пошла в музыкальную комнату, где занималась Мэри. На обратном пути к дому мы остановились в саду, обняв друг друга за талию, посмотрели на рощу в конце тропинки и вспомнили, как одиннадцать ночей назад видели красный кружок сигареты нашего брата переходивший из его губ в его руку, из его руки к губам. Когда мы вошли к маме, она отняла ладонь от стены и спросила. «Это оно?» Потом она сказала. «О, мой бедный сын, самый младший из всех!» И снова приложила ладонь к стене. Мама словно прислушивалась своей плотью к отдаленным звукам. Она яростно закричала. «Если бы только смерть была смертью! Если бы мы могли спать, спать и спать! Я не понимаю, почему мы должны быть храбрыми вечно? Стыдно подумать, что в этой войне нет освобождения. И все же Ричард Куин даст все, что у него потребует». Она прижала руку к стене, широко раскрыв глаза и разинув рот. «Если он может продолжать давать, значит, требования не слишком велики». «Тут я попалась», — выдохнула она. И ее веки опустились, губы сомкнулись, рука упала, и она скатилась по постели к краю кровати. Из дверного проема выступила Кей. Ее сильные руки подняли маму обратно на подушке жестом моряка, так утопающего вытаскивают из прибоя. Мама открыла глаза и велела одной из нас немедленно сообщить новость Корделии со словами, что она огорчится больше, чем любая из нас. Это озадачило нас с Мэри, поскольку мы считали это маловероятным и ощущали раздражение от того, что в такое время нас заставляют вспоминать об отношениях, которые никогда не казались вполне реальными, а теперь воспринимались как неприятно фиктивные. Быть сестрой Ричарда Куина означало обожать его, а Корделия его не обожала. Я сказала, что поеду, Но Мэри вышла за мной в коридор и предложила бросить монетку. Мы бросали монетку за право поехать с Ричардом Куином на Викторию и должны сделать то же самое сейчас. Но она выиграла, и ехать пришлось мне. Корделия сидела в своей маленькой опрятной гостиной в Кенсингтоне и бездельничала, что случалось очень редко. Рядом на столе Лежали какое-то вышивание, роман из книжного клуба «Таймс» и учебники по французскому и итальянскому. Но она сидела, откинувшись в кресле у камина, скрестив руки на груди и устремив взгляд на красный бояршник у калитки в полисаднике. Это бездействие было так на нее не похоже, что я спросила. «Полагаю, ты знаешь?» Карделия ответила с той же раздражительностью, что была свойственна ей в детстве, но покинула ее с тех пор, как она стала Хоутон беннет «Ты полагаешь, что я знаю что?» Но она, конечно, знала. Сестра просто отрицала наше семейное наследие. Но когда она услышала, как я подтвердила эту новость, я поняла, что мама не ошиблась, сказав, что Карделия огорчится больше, чем любая из нас. «Убит? А не пропал без вести?» — с мукой вскрикнула она. «Нет, просто убит», — ответила я. Она со слезами прижалась ко мне. Мне было очень жаль сестру, и я поцеловала ее. Но вскоре меня охватили сомнения. Нечистое горе заставляло ее прятать лицо на моем плече, сотрясало ее рыданиями. Я посчитала, что она, вероятно... Выдумывала какой-то способ относиться к смерти нашего брата, который оправдал бы ее слова, мне хуже всех, потому что я старше. Когда она подняла голову, чтобы сказать, используя свою излюбленную формулировку, полагаю мама этого не осознает, заявив таким образом, что одна она смотрит правде в глаза, я поймала себя на том, что готова произнести фразу «Зато ты наверняка счастлива осознавать, что теперь Ричард Куин никогда не поедет в Оксфорд». Но воспоминание о брате изгнало злого духа из моего рта, ибо я смотрела мимо нее в окно, и мой взгляд привлек красный боярышник. И я вспомнила тот день, когда Корделия сказала нам троим, что не знает, какого цвета будет боярышник, когда зацветет. А мы смотрели на нее холодно, обесценивая все, что она делала, как она обесценивала все, что в детстве делали мы, и как потом Ричард Квин упрекнул нас за нашу недоброту. Я сказала ей кое-что об этом, стараясь опустить обвинительный посыл, даже позволив ей предположить, что мы с Мэри завидовали тому, что она вышла замуж первой, хотя это было вовсе не так. И пытаясь с точностью припомнить доброту моего брата, призвать ее, чтобы она не зашла на нас и покончила с этим ужасным отчуждением. Я чувствовала, что Ричард Квинт помогает нам, но ему не удалось совершить чудо. Хотя нам с Корделией стало проще друг с другом, в ее горе все еще угадывалось что-то тревожное, чего я не могла понять, а она не хотела мне объяснить. Вскоре показалось, что мне больше незачем с ней оставаться. Когда я сказала, что мне пора возвращаться к маме, она спросила, обедала ли я, и принесла мне холодного мяса. И когда я его ела, то заметила, что она смотрит на меня тем белым взглядом, который означал, что ей страшно. Я отложила нож и вилку и спросила, «В чем дело?» «О чем ты?» — отозвалась она, снова раздражаясь. У калитки, стоя на сухой красной луже опавших лепестков боярышника, мы поцеловались на прощание. Когда я была в пятидесяти ярдах, то услышала, как она бежит со мной. Когда Корделия приблизилась, я увидела, что ее взгляд снова стал белым. Я подумала, сейчас она наконец-то расскажет мне, почему боится. Но она сказала только «Таймс, нужно дать некролог в Таймс». Я попрошу Алана его послать. Я разочарованно согласилась и поскорее отправилась обратно в Лавкров. Когда я пришла домой, мама казалась спящей, хотя весь тот день, и каждый раз, когда мы заходили взглянуть на нее ночью, ее ладонь была прижата к стене. Утром она села в постели и позавтракала, но сказала мне поверх подноса: Некоторое время назад я сказала вам, что мой разум забыл связь между многими вещами, что, когда я гуляла по саду, мне пришлось сказать себе, что круглые предметы, висящие на деревьях, — это яблоки. Последнее время стало намного хуже. Всю весну мне приходилось напоминать себе, что эти зеленые предметы, которые появляются на деревьях, — листья. Но теперь глупее и моё тело. Разные части меня забыли, что они должны делать. Мой позвоночник разучился поддерживать мою шею. Моя шея разучилась поддерживать мою голову. Я не верю, что это только из-за Ричарда Куина. Думаю, что я, наверное, очень больна, и чтобы все исправить, мне, пожалуй, следует показаться врачу. Я позвонила, как я считала нашему врачу, и оставила сообщение. Но пришел какой-то незнакомец, который сказал нам, что наш врач на вызове, выслушал нас, осмотрел маму и выразил недоверие. Ему казалось невероятным, что до двух дней назад она каждое утро вставала к завтраку, помогала нам давать уроки музыки, ходила за покупками и принимала гостей, поскольку у нее наблюдались все симптомы какой-то тяжелой болезни в запущенной стадии. Мужчина не был уверен, что это за болезнь. Она могла быть такой, а могла быть эдакой. Но он не сомневался, что она зашла так далеко, что ее уже невозможно излечить. Одно только состояние маминого сердца не позволит ей прожить более нескольких недель. И тут на нас обрушилась одна из тех ужасных вещей, которые случаются во время войны. Врач был пожилым, и, как он сказал нам, вернулся к практике после выхода на пенсию просто из чувства долга, и, разумеется, был перегружен работой. Он понял, что наша мама... «Выдающийся и всеми любимый человек, который в разумной вселенной никогда бы не умер». Без сомнения, его, как и всех нас военное время, тошнило от громадных побед, одержанных смертью. Чтобы отвести душу, он ополчился на нас, Мэри, и сказал нам, что знает, что мы известные пианистки, но вынужден заключить, что мы были слишком заняты своей карьерой, чтобы заметить страдания нашей матери, и бесполезно говорить ему, будто ее недуг достиг этой стадии всего за пару дней. Мы заплакали, но лишь потому, что только что навсегда расстались с нашим единственным братом, а теперь должны были потерять и нашу мать. Мы знали, что как только этот старый дурак вернется домой и заглянет в свой журнал с историями болезней, он увидит, что всего две недели назад Мы вызывали нашего врача, чтобы узнать, не поможет ли маме еще один визит к специалисту, и тот нашел ее здоровой. Таковы были мужчины, своенравные, несправедливые. Они показывали свое смятение перед несчастьем, усугубляя его. Все, кроме Ричарда Куэна, который нас покинул. Врач спросил нас, как мы можем позаботиться об уходе за ней, и сказал, что сиделок очень трудно найти. Я ответила, что у нас есть кузина, которая почти окончила практику в больнице. И он посоветовал, чтобы мы попросили ее взять отпуск по семейным обстоятельствам, поскольку нашей матери, вероятно, потребуется бережный уход. Слушая его, казалось, что все это бесконечно утомительно, и впредь у нас не будет времени разговаривать с мамой и помогать ей быть выносливой из-за многочисленных организационных обязанностей самих по себе обременительных, которые покажутся нам особенно обременительными из-за наших моральных и умственных недостатков. Он также дал понять, что хотя и пригласит к маме специалиста, это будет для него обременительно, и он сможет осуществить эту затею только благодаря своему превосходству над нами и найдет ее особенно тягостной, поскольку, разумеется, из-за нашего безразличия к маминому благополучию это внимание окажется тщетным, поскольку уже слишком поздно. Как только он ушел, я написала Розамунте и Констанции, Мэри сходила и отправила письма, а я поднялась навестить маму. Интересно, удручен ли этот врач чем-то конкретным, или же дело только в породе, как говорят о лабрадорах? — спросила она. — Жаль, что нам пришлось обратиться к этому незнакомому врачу. Но не беспокойтесь о том, что вы не можете мне помочь. Это ничего не изменит. Это конец. Она отвернула голову, вздохнула. — Мой сын, мой сын! И закрыла глаза. Но потом снова открыла их, пристально посмотрела на меня и сказала... Все это не причина пренебрегать вашими занятиями. Мы сидели у ее кровати в доме, который изменился навсегда. Тишина, заливавшая комнаты с тех пор, как уехал Ричард Куин, теперь запомнила его как невидимое твердое вещество. Рассеять ее не мог никакой шум. Теперь Ричарда Куина не было нигде, но он был и везде. Он стоял на лужайке. Он был на тротуаре за воротами. Он даже лежал на своей кровати в своей комнате. Но его лицо всегда отворачивалось от нас. Он больше не желал иметь с нами дело. Тем не менее, мы чувствовали себя виноватыми, поскольку не делали того, чем бы это ни было, что вернуло бы его нам, позволило бы ему улыбаться и снова жить. Ничто не было прежним, даже наша музыка. Играя, мы теперь прислушивались к утверждению, которое делалось нам без намерения композитора. Делалось даже самими гаммами и арпеджио. Звуки подтверждали наше знание о том, что Ричард Куин везде и нигде, что он подводит нас, что мы подвели его. И в то же время они говорили, что хотя все это правда, есть и другая правда. Но тишина врывалась в звуки, прежде чем мы могли услышать эту правду. Мы слушали с идиотским напряжением, ибо известно, что это послание никогда не бывает более четким. Но мы просили о новостях не только о нашем брате, но и о маме. Нам казалось менее естественным, что может умереть мама, чем Ричард Куин. Мы все помнили время, когда брата не существовало, поэтому понимали, что он не был неотъемлемой частью мира. Но мама была всегда. То, что она может уйти от нас, казалось нам таким же маловероятным, как если бы земля ушла из-под наших ног. И мы ничего не могли для нее сделать. Она скорбела о смерти Ричарда Куина, но знала о том, что с ним происходит настолько больше, что мы не могли скорбеть вместе с ней. Иногда мама поднимала свои тонкие складчатые веки и выкрикивала вещи о нем и о том, что он делает, которых мы не могли понять. Они были так далеко за пределами нашего опыта, что мы не могли даже их запомнить. Мы едва могли помочь ей физически. Ее часто приходилось приподнимать в постели, потому что любое положение вскоре становилось болезненным. И хотя она была легкой, мы не могли ее поднять. Ее тело стала таким чувствительным, что она могла выносить чужие прикосновения не тольше секунды. И требовалась сила Кейт, чтобы подхватить маму и переложить прежде, чем она завопит от боли. Приходя, врач каждый раз замечал, что нам действительно не повезло, что мы так бесполезны, в как он выражался палате больной. Ибо то, что он увидел в своем журнале, ничуть не изменило его мнение о нас. И ему приходилось лечиться неприязнью к нам. На второй день после того, как мы узнали о гибели Ричарда Куина, к маме пришел мистер Марпурга. Мы не передали ему предсказания врача, потому что у него и так было опухшее лицо, и он разговаривал, как в церкви. Спустившись из ее комнаты, мистер Марпурга угрюмо сказал, что ей лучше, чем он предполагал. Затем попросил номер телефона ее врача, И вздохнул. «Нам нужно много специалистов». Он немного посидел с нами, но не мог говорить. На пороге мистер Марпурга в первый раз в жизни поцеловал нас обеих и глухо пробормотал: «Я не имею права быть в таком возрасте, когда ваш брат был так молод». Мы снова ничего не могли сделать. Мы могли помочь ему не больше, чем маме. Я видела жизнь тех дней... Как графин из серого стекла, полный соленой воды, собранными слезами. Повод для нашего горя был классически благопристойным наш брат погиб за свою страну. Но наше горе было бесполезным. Соленая вода, пролитая на землю, не питает то, что там растет, а убивает его. Мы не могли справиться с какой-нибудь частью этого времени и сделать ее добрее. Всегда был этот врач. Он привел не того специалиста, которого раньше часто посещала мама, а еще одного незнакомца, которому, очевидно, сказали, что мы с Мэри нерадивы и эгоистичны, а Кейт неуклюжа, и который называл маму «маленькой леди». Он старался вдолбить нам этот вердикт специалистов и часто заходил не столько для того, чтобы помочь маме, сколько для того, чтобы нам о нем напомнить. Было невыносимо думать, что в мирное время мы могли бы отделаться от этого похожего на катафалк клеветника. Но любая война постоянно причиняет вовлеченным в нее народам разновидности пыток, применявшихся во времена Французской революции, когда голых людей, незнакомых друг другу, связывали вместе и бросали в реку и мы не могли найти другого врача. К счастью, мама могла перехитрить большую часть своей боли. Когда внезапная гроза ударяла ей в голову, она могла найти утешение, задаваясь вопросом о том, почему звук, который она любила всю свою жизнь, теперь причиняет ей боль. Она начала справляться с чувствительностью своего тела, размышляя о ее причинах. Она интересовалась своим истощением и иногда говорила «Я нашла новую кость». Но внезапно эта способность ее покинула. На четвертое утро она спросила, появилось ли в «Таймс» сообщение о смерти Ричарда Куина. И мы дали ей газету, в которую сами не заглядывали, потому что не могли собраться с духом. Наши имена появлялись в газете из-за приятных событий, которые с нами происходили. Это должно было быть так же и для него. Она попросила нас на теть очки. Те упали с ее лица, когда мама схватила газету обеими руками, пытаясь ее разорвать, и, не сумев бросилась обратно на подушки, плача от жестокой, безысходной звериной ярости. «Пока мы не дали ей газету...» Она была не совсем нашей матерью. Она была высковой моделью нашей матери, выполненной в уменьшенном масштабе и окрашенной скорее в цвет простыни, чем в цвет плоти. Теперь же стала обезьяной, которую подстрелил охотник. Я не могла ее обнять, потому что это причинило бы ей боль. Я стояла совершенно неподвижно и молилась, чтобы мы все умерли. Газета упала с кровати на пол, и Мэри подняла ее. «Отнять у него сына!» — прорыдала мама. Мэри протянула мне газету со словами. «Зря ты позволила Корделии дать некролог. Нет ничего, что она не смогла бы обратить во вред». Сначала я не могла найти это место в длинном списке убитых в бою. Затем я стала читать его вслух, пока не дошла до слов «Единственный сын покойного» и не остановилась. Корделия опустила узнаваемое второе имя нашего отца, которое тот всегда использовал, когда писал и выступал с речами, и не упомянула место, где он родился и где жил, пока не потерпел неудачу. Никто из тех, кто читал «Некролог», не мог догадаться, что Ричард Куин был папиным сыном. «Жестоко!» — рыдала мама. «Жестоко! Она придет сегодня днем». — сказала мне Мэри. «Что нам делать?» — спросила я, зная, что ответа нет. «И послушай», — сказала Мэри, «кто-то стучит в дверь. Это наверняка тот врач». «Я не приму его», — всхлипнула мама. «Не примешь», — сказала я и пошла его выгонять. Но это был не врач. Это была Розамунда в сестринской накидке, некрасивая, бледная и слишком полная. Она обняла нас за плечи, а затем опустилась на колени у маминой кровати и сказала ей. «Я не могла приехать раньше». «Не может быть, чтобы вместо врача появилась ты», — вздохнула мама. «Я думала, что теперь все будет идти не так. Ах, бедняжка моя! Наверное, мне следовало бы принять это легче, ведь мы всегда знали, что это произойдет", сказала Розамунда. Но до сих пор я никогда не была полностью уверена, что мы рассказываем себе эту историю не потому, что не хотим, чтобы она произошла. Но теперь все во мне знает, что это правда. Не часть меня, а вся я, до кончиков ногтей. «Бедняжка моя, бедняжка моя», — сказала мама, «как дурно с моей стороны беспокоить тебя сейчас. Но я думаю, что ты сможешь меня поднять. И мне так больно, когда ко мне прикасаются. Ты должна простить меня за эгоизм. Вы вовсе не эгоистка». — возразила Разамунда. Вы меня спасаете. Уход за больными — моя музыка. Я больше, чем я, когда ухаживаю за больными. Но я слабею. Однажды я вам об этом говорила. Мне хотелось бросить все из-за детей с ожогами. И смерть Ричарда Куина тоже такова. Когда я узнала, то хотела уйти из больницы. Но сейчас я должна ухаживать за вами. Разумеется, я смогу вас поднять». «Это возвращает меня в безопасность». «Да, да, ты можешь меня поднять и облегчить мне уход», сказала мама. «И ты можешь помочь Мэри и Роуз не придавать ему слишком большого значения». Она снова задремала. Розамунда, продолжавшая стоять на коленях у кровати, положив щеку на одеяло рядом с маминой рукой, закрыла глаза. Но вскоре она выпрямилась, закрыла уши руками, словно чтобы не слышать шума, и прошептала. «В доме теперь так тихо!» «Да», — сказала мэри. «Нам казалось, что здесь тихо, когда он был в лагере и когда только уехал во Францию. Но здесь было не так тихо, как сейчас». «Но везде то же самое», — сказала Розамунда. «В больнице тоже так тихо. Я была на ночном дежурстве, и когда я шла по коридорам, мне приходилось останавливаться и замирать на месте». Так колко отдавались мои шаги от камня. «О, я так рада, что я здесь. Сейчас я не вынесла бы больницу. Ужасно идти все дальше и дальше по длинным коридорам, зная, что то, куда ты идешь, находится в самом конце, и что ты должна идти, пока не дойдешь туда». Она снова опустилась на колени, уткнулась лицом в маминой ладони и сказала, «Но с ней это кажется не таким страшным. Идите и занимайтесь своими делами». «Я буду здесь». «Да, дети», — вздохнула мама, не открывая глаз. «Продолжайте играть». Но когда мы подошли к двери, она окликнула нас с большей силой, чем нам бы хотелось. «Когда придет Корделия, ничего ей не говорите», — велела мама. «Она ничего не может с собой поделать. Но позаботьтесь, чтобы меня поместили в газету, как жену вашего папы. И на надгробье тоже». Мама встрепенулась в кровати, Ее губы исказило страдание. «Ваш бедный папа!» — простонала она. «О, тише!» — сказала Розамунда. «Тише!» Мама перестала стонать, но с негодованием спросила. «А почему я должна молчать?» «Вы прекрасно знаете, почему должны молчать», — ответила Розамунда. «Если плакать и метаться, это впускает других». «Да, да, я забыла», — сказала мама кто из нас старше, ты или я. Я забыла. Но, как бы то ни было, моя память уходит. Они ведь так и не вернулись в ваш дом. Нет-нет, ни разу после того дня, когда вы с Роуз приехали к нам в Кости, ответила Розамонда. Она медленно двинулась к двери, потянулась, зевнула и лениво, уверенно сказала. — Все будет хорошо. Я пойду умоюсь и надену форму. Но она не торопилась. По дому разлились безмерные чувства праздности и неизменный белый свет. Весь день казалось, что стоит холодный рассвет. Я не могла сообразить, который час, когда, спускаясь вниз, увидела Корделию, стоящую в прихожей и медленно снимающую перчатки. Она выглядела очень маленькой, и кровь отлила от ее лица. «Не то ли сейчас время, чтобы предложить ей поесть? И если так, то обед или чай?» При виде меня она вздрогнула и пошатнулась, как будто хотела выбежать из дома. Полагаю, она чувствовала себя виноватой из-за некролога Ричарда Куина, и когда наши взгляды встретились, я сказала «Таймс». Мне показалось, что оно выглядело довольно мило. Спокойно перебила она. «Но как мама». «Меня впустила Кейт, но она, похоже, ничего не осознает. Я несла под нос. Я спустилась и поставила его на столик в прихожей. Я обняла непонятный и непонимающий мир ее тела. Оно было застывшим от страха. Бесполезно было говорить с ней о некрологе в «Таймс» и всегда будет бесполезно. «Маме намного хуже», — сказала я. «Это конец». Врач говорит, что ей осталось жить всего несколько дней. К моему удивлению, ее тело расслабилось, а на лице отразилось чистое и нежное облегчение. «Знает ли она больше, чем кто-либо из нас? Правда ли, что, умерев, мама спасется от чудовищного бедствия, которое обрушится на нас?» — подумала я. Но Корделия всегда ошибалась. «Жаль, что я не могу провести эти дни у вас». «Вам, конечно, ужасно тяжело, что некому взять на себя ответственность», — туманно произнесла она. «Здесь Розамунда», — сказала я, и она ответила. «Какая жалость, что она не окончила практику». Но ее это не сильно расстроило. Взгляд Корделии прошел сквозь меня и увидел, как карета моей матери завернула за поворот дороги, которая должна была увести ее от лавы, извергающейся из вулкана. Разамунда перегнулась через перила лестничной площадки и сказала ей, что мама услышала, что она приехала и хочет, чтобы Корделия сейчас же поднялась, потому что ей хочется спать. Я поняла, что мама использует уловку, которой очень трудно было дать название, так как в то же время она была откровенна. Когда Корделия вошла в комнату, мама очень слабым голосом сказала ей, чтобы та ее не целовала, потому что она не выносит прикосновений. Затем прервала расспросы Корделии, сказав чуть погромче. «Какое прелестное пальто! Отойди от кровати, чтобы я могла его рассмотреть». Это был один из тех казакинов, которые женщины носили в Первую мировую войну. Очень короткий, с широким подолом, густо отороченным мехом. И он веером расходился вокруг красивых, стройных, сильных ног Корделии, блестящих в черных миланских чулках. «Какая прелесть!» — проговорила мама. «Ты похожа на куколку!» «И шляпка с вуалью тоже прелестна!» «Дорогая Корделия!» Ее голос смолк, и она закрыла глаза. «Сейчас тебе лучше уйти!» — сказала Розамунда, а мама прошептала с постели. «Прости! До свидания, дорогая!» Когда мы вышли из комнаты и спустились по лестнице, Карделия сказала, «Ей гораздо хуже, чем я думала. Невероятно, что в таком худом теле еще теплится жизнь». В ее голосе звучало умиротворение. Спорить с убеждением сестры, что нашу маму уносят в безопасность, было бы бессмысленно. Но потом она нахмурилась и покачала головой. И я поняла, что она не забыла посмотреть, с какой особой суровостью надвигающаяся опасность поразит ее саму. Это была ее обычная чушь. Однако терпение и нежность, с которыми мама сказала «ты похожа на куколку», не позволили мне рассердиться. Кейт принесла нам чай с горячими сконами и с маслом, и пока мы их ели, слезы стекали по нашим щекам, и попадали нам в рот. Наконец я спросила, «Ты хочешь взять себе что-нибудь из вещей Ричарда Куина?» И она не ответила, но взглянула на меня глазами провидицы или куклы. Я вспомнила, как она озлобилась, когда узнала, что Ричард Куин получил стипендию в новом колледже. Но я также помнила, каким был Ричард Куин. И озорную улыбку Розамунды — когда та перегнулась через перила и услышала, как Карделия ее принижает. И терпение, и нежность в голосе мамы. Так что я продолжала есть сконы. Розамонда посмотрела на нас из-за угла двери и снова ушла. И Карделия, для которой присутствие Розамонды всегда было вызовом, сказала очень по-взрослому. «Вам не следует беспокоиться о его вещах сейчас, когда вас столько всего тяготит». Но ее ноздри снова раздувались. Сестра боялась. Она снова скрывала что-то ужасное, что она, как ей казалось, знала. В дверях снова появилась Розамунда. Я сказала вашей маме, что вы едите горячие сконы с маслом, и она произнесла что-то насчет бутербродов и колоды. Она обеспокоится, потому что не может вспомнить стихотворение. Я побежала наверх и опустилась на колени у ее кровати. Мама смеялась. «Я столько раз слышала, как его повторял ваш папа, что не могу вспомнить слова. Как моя память уходит!» «Ушла!» Я продекламировала. Как любил Шарлотту Вертер, не любил никто так сроду. Он ее впервые встретил, нарезавший бутерброды. У Шарлотты муж имелся. Вертер был моральный малый. И за все богатства мира ей дурного не желал он. Он вздыхал, в нем страсть бурлила, у него мутился разум, и в свой лоб влепил он пулю, чтобы совсем покончить разом. А Шарлотта, видя тело, что лежало как колода, как воспитанная дама, вновь взялась за бутерброды. Мы беззвучно смеялись, словно это было нашим секретом, пока смех не причинил ей слишком много боли, и она не разрыдалась, а я заплакала в одеяло. Я почувствовала, как ее пальцы коснулись моих волос. Очень легко и неохотно, потому что касаться других ей теперь было так же больно, как и терпеть прикосновение. И мама тихо, как будто это тоже было секретом, сказала. «Это так глупо! Я все думаю, что лучше бы мне умереть, чем доставлять вам столько беспокойства». Она с трудом подняла руку и приложила ладонь к стене, как часто делала сразу после того, как мы узнали, что Ричард Куин погиб. И в глазах ее появилось слушающее выражение. «И перед концом будет еще хуже», — выдохнула она. «Я не могу уйти легко. Вы должны меня простить. Кажется, это железное правило, что так и должно быть. А теперь иди вниз, дорогая». Но в дверях я развернулась и подошла к ней. И действительно... Она нуждалась в утешении. Но доставлять беспокойство. Вам придется меня простить. А когда станет совсем плохо, не позволяй детям меня видеть. «Каким детям?» — осторожно спросила я. Я гадала, не забыла ли она, что мы все взрослые. Она проспала весь день и весь вечер. В десять часов вечера, когда Розамунда ложилась спать, а мы с Мэри устраивались на стульях по обе стороны от мамы, в дверь позвонили. Я спустилась и обнаружила на пороге Констанцию. Стрелы грозы пронзали ночь с ее спиной. В прихожей, когда мы говорили о мамином состоянии, она подняла свое красивое лицо, печальное и блестящее от капель дождя, и вскинула руку, чтобы я замолчала. Затем мы услышали из комнаты наверху слабый стон, в котором звучало имя моего отца. В следующие три дня и три ночи нам предстояло услышать его еще много раз. Мама внезапно превратилась в обезумевший скелет, который дергался и выкрикивал имя моего отца с такой яростной тоской, словно это его, а не Ричарда Куина, только что убили. Она кричала так громко, что слышно было на улице. Кричала «Поволчьи!» В ней не осталось любви. Она перестала говорить о Ричарде Куине, не узнавала ни Мэри, ни меня. О Констанции, Розамунде и Кейт мама помнила только, что они достаточно сильны, чтобы ее поднять. Никакое лекарство не облегчало ни боли ее тела, ни боли ее духа. Ей делали уколы, но если она иногда и засыпала, то не после них, а в непредсказуемые моменты, когда ее мучения становились бессвязными и укоряющими. Она как будто погружалась в сон, чтобы с большим напором продолжить спор, а когда снова просыпалась, освежалась не она, а ее боль. Но мамин сон давал нам отдых, которым мы отчаянно нуждались. Я часто задавалась вопросами о том, почему врачи и санитары пытаются успокоить буйных сумасшедших, почему их семьи так огорчаются, почему они не запирают больных в обитых войлоком палатах и не позволяют им предаваться тому, что те избрали своим удовольствием. Но теперь, глядя на свою мать, которая стала такой же безобразной, как корявая, изъеденное червями дерево на продуваемом ветрами болоте, сотрясаемая демоном, который живет в каждой его ветви. Я это поняла. Когда она кричала и корчилась от боли, комната становилась опасной. Если бы не Констанция, Розамунда и Кейт, которые склонялись над ней подобно жрицам и атлеткам, умело сгибая колени и удерживая ее, не причиняя боли, страдания моей матери могли бы вырваться на свободу, чтобы никогда уже не попасться в плен по крайней мере, к нам. Эти сильные женщины надрывались, хотя мама была так слаба. По ним струился пот. Их дыхание было быстрым и поверхностным. Когда мы приносили им еду, они ели так, словно голодали, много дней. И та из них, что была не на дежурстве, спала так, словно больше никогда не проснется. У нас было много дел. Мисс Бивор пришла в первое утро этой фазы, чтобы узнать, чем она может нам помочь, и вдруг в наш разговор ворвалось трижды выкрикнутое имя моего отца. Ее бедные невинные глаза уставились вверх на площадку лестницы. Имя снова визгливо раздалось в воздухе. Белая лайковая сумка с надписью «Афина» упала к моим ногам, и мисс Бивор бросилась прочь из дома, и сбежала по ступенькам. Я отогнала ее сумкой в трех домах вниз по улице, и она дрожащим голосом сказала, «Мои родители скончались так мирно, я не думала, что это будет так». Я слишком поздно вспомнила, что мама велела не позволять детям ее видеть, когда станет совсем плохо. Я отправила телеграммы тети Лили и Нэнси Филлипс, которые написали, что хотят навестить маму, когда узнали о Ричарде куини и попросила их не приезжать, пока мы за ними не пошлем. А потом позвонила мистеру Марпурго и попросила его прекратить свои ежедневные визиты, поскольку маме нужен полный покой. Я услышала вздох и щелчок положенной трубки. Тоже я сказала и Карделии, хотя и сомневалась, правильно ли поступаю. Это заняло время. А еще мы должны были готовить еду, потому что почти сразу выпроводили из дома приходящую прислугу. Кроме того, нам пришлось ответить на вопросы полицейских, потому что кузен-шок исчез. Новость о гибели Ричарда Куина огорчила его, но он не позволил Констанции приехать и помочь Розамунде. Мы и так никогда и не узнали, какими уловками он удержал ее от того, что она так хотела сделать. И понятия не имели, какую именно драму он разыграл со своей особой изобретательностью, чтобы заточить свою семью в своем тесном, убогом доме. Мама знала это, а мы — нет. Но Констанция была беспомощна до тех пор, пока во время ужина не нашла его сломанную флейту, лежащую между его вилкой и ножом и не услышала от служанки, что час назад он сказал ей, что уходит и не вернется. «Возможно, он имел в виду, что не вернется до ужина?» — спросила Констанция, и девушка ответила, «Нет, он просто сказал, что не вернется». Тогда Констанция собрала сумку и отправилась под дождем в местный полицейский участок, где, вопреки недоверию, которая продлилась недолго, полигматично заявила об исчезновении своего мужа. Разамунда позволяла нам с Мэри помогать ей кормить маму, даже когда той было совсем плохо. В том, чтобы пройти с ней весь путь, было дикое наслаждение, хотя путь этот был ужасен. И вот однажды, когда мы с Мэри вышли в сад и стояли среди несообразно красивых деревьев, среди поздней сирени и раннего мая, вдыхая их ароматы, словно обезболивающее, которое могло нас усыпить, Разамунта подняла окно и крикнула «Мэри Роуз, скорее идите к вашей маме!» Мы нашли комнату, опустевшей от того, что наполняло ее три дня и три ночи. Свет был чист, и мама тихонько лежала в гладкой постели. Мы радостно подумали, она будет жить. Но мама сказала "Разамунта надела на меня чистую ночную сорочку, и мне было совсем не больно». И ее счастье было не эмоции, а дистиллятом эмоций. И мы поняли, что она при смерти. Ее тело и ее душа, наконец, расцепились и отдыхали вместе, прежде чем расстаться. Дорогая мама, как чудесно, что тебе полегчало, сказала Мэри. Не так уж мне и полегчало, довольно раздраженно отозвалась она. И действительно, Разамунда, сидящая у изголовья ее кровати, все еще была напряжена. «Сядьте, дети, и побудьте со мной. В этот день вам не нужно беспокоиться о вашей игре. Странно, что я вас не вижу. Я не ослепла. Перед моими глазами что-то есть, но я не могу собрать все этого едино. И все же я знаю, что вы красивы. Мне не о чем волноваться. Вы все красивы, намного красивее меня. Это было очень приятно». «Вы получили свою внешность от вашего папы». Она глубоко вздохнула и на время ускользнула от нас. Потом она сказала, «Раздайте все ракетки и биты Ричарда Куина, боксерские перчатки и прочее, но только не музыкальные инструменты. Храните их, пока мы все не уйдем». Интересно, стал бы он по-настоящему хорошо играть на каком-нибудь инструменте, если бы постарался? Но каким разумным мальчиком он был! Как мудро он распорядился своим временем, зная, что должен уйти. Это как если бы человек быстро нашел богатство в Сити, сказала Розамунда. Богатство для других людей. Да, — воскликнула мама. Богатство для других людей. И этим он сделал достаточно. Ему должны позволить отдохнуть. Она отражала и снова выглядела ужасно. Тише, тише. «Сказала Розамунта. «Не отдавайте нас снова во власть этого». «Простите меня, я все время забываю», произнесла мама. «Но это несправедливо. Почему он должен продолжать и продолжать?» «Ему хватит на это сил», сказала Розамунта. «Да, ему хватит сил. Но это не значит, что он не будет страдать и бояться, и чувствовать это страшное изнеможение. Они должны дать ему отдохнуть». Но он был так добр. Он не мог отдыхать, если мог сделать что-то еще. Да, и это так подло по отношению к нему, вспыхнула мама. А как насчет меня? У меня не осталось сил. Я хочу закончиться. Я хочу, чтобы меня без остатка съели черви. Я хочу, чтобы меня переварила земля. Я хочу этого покоя для него и для себя. Без сомнения, у нас есть какие-то права. «Пожалуйста, пожалуйста», — сказала Розамонта. «Я часто так пугаюсь, когда думаю, как тяжело быть. Не делайте из меня еще большую трусиху. Не переставайте помогать мне, как всегда помогали. Сейчас вам кажется, что мы все ровесники. Но для меня это не так. Я все еще целиком здесь. Поэтому вижу вас, старшую. Я держусь за вас. Я ничего не могу с собой поделать. И не могу не просить вас облегчить мне ношу, потому что я моложе. Простите меня, мы все еще в ловушке этой необыкновенной жизни. Да, я должна принять во внимание эту необыкновенную жизнь, пробормотала мама. Потом она в панике вскрикнула. Откуда нам знать, что она не вся будет необыкновенной? Нам обещала это Ричард Куин, сказала Розамунта. Он был обещанием, что она не всегда будет тяжелой. Она начала заикаться, И мама прервала ее, соглашаясь. «Да, да», — сказала она, — «вы должны простить меня. Я совершаю ошибку за ошибкой. Позовите Кейт и Констанцию. Они всегда для меня пример». И Роуз, «теперь я готова увидеть детей». Но не прямо сейчас. Я так устала. Мне нужно немного отдохнуть. Скажи им, чтобы пришли вечером». Услышав мой голос, мистер Марпурка медленно произнес. «Полагаю, ты звонишь, чтобы сообщить, что она умерла?» Темнота, окружающая людей, которые говорят по телефону, была полна утонченности. Его вдохновляла надежда, за которую цепляемся мы все, что если мы назовем событие, которого боимся, то оно не сможет произойти». И следующим шагом в его надежде было то, что я скажу. Все это было ошибкой. Врачи с самого начала ошибались. У мамы была всего-навсего горячка, которая совсем прошла. Врач осмотрел ее и говорит, что с ней все в порядке. Когда я не сказала этого, мистер Марпурга начал стучать по дереву по-другому и признаваться в том, на что он надеялся. Но я разорвала паутину и сказала, что мама хочет видеть его вечером и попросила передать то же самое тете Лили и Нэнси. Он, как печальный джин, пообещал, что сделает это. Пришел булочник, и я дала ему записку, чтобы он отнес ее мисс Бивор. Потом я позвонила домой к Корделии, и мне ответил Алан. Я спросила его, как вышло, что он дома днём, и Алан сообщил мне неожиданную новость, что сегодня воскресенье. Когда я повторила свое послание, он посочувствовал, но сказал, что Корделия так извелась от волнения из-за маминой болезни, что он уже уложил ее в постель. И если я не считаю ее присутствие абсолютно необходимым, его мать привезет ее утром. Я ответила, что, разумеется, сестра может приехать и завтра. Тут меня кольнула совесть, И я попросила его не вешать трубку, пока не узнаю, что скажет мама. Возле нее сидела Констанция в белом халате, похожем на тогу, держа на коленях таз с примочкой приготовленный Кейт. Однажды днем она ушла на два часа, чтобы собрать травы, которые росли в той части Клэпхэм-Комон, о которой знала ее мать. «Вытри меня лоб», — попросила мама, — и, когда Констанция положила марлевую салфетку обратно в таз, добавила, «Да, пусть приедет завтра. Передай ей мою любовь и скажи, как сильно я жду ее завтра утром. И думай о ней хорошо. Обещай, что будешь думать о ней хорошо. Иначе мне придется увидеть ее сегодня вечером, чтобы ты убедилась, как хорошо я о ней думаю». Она, казалось, уснула. «Думаю, мы все задремали» хотя Констанция продолжала сидеть прямо. Потом мама издала возглас легкого отвращения. «Я слушаю, как кто-то играет», — сказала она. «Это Мэри? Это Роуз? Нет, не они. Кто бы это ни был, он исполняет третью часть сонаты соль минор Бетховена слишком быстро. Но, разумеется, играю я сама. Мне никогда не удавалась эта часть». Позвольте мне продолжать слушать. Дайте мне всю музыку, которую я успею взять, прежде чем уйду». Она долго лежала совершенно неподвижно, время от времени вскрикивая от удовольствия или укоризненно цокая языком. Ее самоупреки были многочисленны, и она робко спросила. «Я играла хоть сколько-нибудь хорошо?» «Да», — одновременно ответили мы с Мэри, И Мэри добавила, «Ты была среди великих. Брамс не сказал бы этого, если бы это не было правдой». «Это так», — слабо согласилась мама. Моцарт и Шопен, те могли солгать, но только не Брамс. И все же они были намного более великими. Она еще немного послушала, но устала, заворочилась и воскликнула. «Мэри Роуз, как прекрасно вы играете! Я хорошо о вас позаботилась!» Но, бедняжка Корделия, интересно, не было ли какого-нибудь инструмента, на котором она могла бы играть? Но благодарение небу, что она не пела. Ей бы понравилось столько плохих песен. Ах, бедная Корделия! К нашему изумлению она села, но сразу же упала обратно на постель. Я больше не могу этого выносить. Моя боль вернулась. Я не могу слушать. Я лицом к лицу с тем, чего не слышу». Констанция достала смоченную марлевую салфетку, тщательно выжила ее о край таза и положила маме на лоб. Но та ее стряхнула. «Это невыносимо. Ах, Мэри, ах, Роуз, ваш папа все эти годы знал, что за панелью над каминной полкой спрятаны драгоценности, и не сказал мне». А я все эти годы знала, что портреты над вашими кроватями — это не репродукции, и не сказала ему. И все же мы любили друг друга. Если бы я сказала, что это оригиналы, и позволила ему их продать, то, возможно, этот безумный подарок смягчил бы его сердце. Но я не могла ему рассказать, потому что должна была думать о вас, дети. А он не мог рассказать мне о драгоценностях. «Потому что было что-то. Разумеется, это была гибель, чему он должен был хранить верность. Наша любовь была бесполезна. Моя любовь к Корделии тоже была бесполезна. Но все же что полезно, кроме любви?» «Ричард Куин знал, что любовь не бесполезна», — сказала Розамунда. «Он делал все, что должны делать мы с вами, и был весел. Вот ваше лекарство». Оно позволяет мне слушать музыку. Я приму его, — сказала мама. Ах, Мэри, ах, Роуз, как спасает музыка! Но помимо музыки остается факт, что для меня любовь была бесполезна. Я любила вашего отца. Я люблю вашего отца. Он не рассказал мне о тех драгоценностях, даже когда знал, что я вне себя от страха, потому что не знаю, откуда возьмется ваша следующая еда. А я скрыла от него правду о тех картинах. Хотя в тот ужасный раз, когда он прошел мимо меня на улице как чужой, я увидела, что причиной его страданий было чувство, что у него ничего нет. Чувство, которое не покидало его. Даже когда он был богат, он чувствовал, прохрипела она, что у него есть меньше, чем ничего, что огромный долг съедает все, что он наживает. Если бы я отдала ему картины, Он, возможно, почувствовал бы, что у него что-то есть. Ее дыхание вырывалось с присвистом, словно в ее теле образовалась настоящая трещина. «Но может и нет», — переводя взгляд с одной из нас на другую, она пожаловалась. «Я вижу что-то, цветные пятна, но не вас. Все, все проходит, кроме моей любви». Своей жизнью я не сделала бы для вас двоих ничего, если бы не подарила вам свою музыку. Я ничего не смогла сделать для Кордели. Я совершенно ничего не смогла сделать для вашего отца». «Но я же говорю вам, что был Ричард Куин, — сказала Розамунда. «Да, но я не думаю, что Ричард Куин смог сделать что-то для своего бедного папы, — возразила мама. «Я хочу, чтобы ваш папа Восстал из мертвых. Я хочу, чтобы он сбросил с себя этот покров тьмы. Я хочу, чтобы он не бормотал в этой камере в центре айсберга. Он был самым дорогим из всего сотворенного. Но когда я засыпаю от этого лекарства, то снова слышу музыку. Не беспокойтесь пока по мне. Около шести часов мистер Марпурга вошел в дом и повел по сторонам глазами, под которыми набрякли мешки озирая его взглядом знатока, потому что теперь, когда в нем умирала моя мать, дом стал необыкновенным и замысловатым, загадочным, как драгоценность с глубокой чеканкой и неизвестным провинансом. Я провела мистера Марпурга в гостиную и сказала ему, что он должен подождать, пока я не уточню, готова ли она его принять. Он удержал меня за рукав и пробормотал. Всю жизнь я боялся чего-то, что должно было со мной произойти, и никогда не знал, что это. Это оно. Он отвернулся от меня, подошел к окну и выглянул в сумерки, водя по стеклу пухлым указательным пальцем. Не успела я подняться наверх, как на пороге появилась мисс Бивор. Но она спустилась на кухню посмотреть, не надо ли чем-то помочь Кейт, сказав «Я не хочу ее видеть». Мы с твоей мамой так хорошо узнали друг друга, что еще один взгляд на нее ничего не изменит. Но я хотела бы побыть здесь, пока она уходит». Мама наверху все еще слушала музыку и не замечала меня, но попросила Констанцию дать ей еще воды. Я спустилась и сказала мистеру Марпурга, что она пока не готова. Он все еще рисовал на оконном стекле и, не оборачиваясь, ответил «Ничего». Мне вполне хорошо и здесь». Оставив его, я почувствовала, что ноги у меня горят и опухли. Последние несколько дней мы с Мэри бесчисленное количество раз поднимались и спускались по лестнице. Вдобавок я ослабела от голода. Я спустилась на кухню, которая была ритуально чистой. Фарфор и стекло ярко поблескивали с полок буфета, а на выскобленном бела столе Кейт и мисс Бивор готовили на ужин какое-то блюдо. Но я сказала, что не могу ждать. И Кейт, выпронив меня и остальных, что мы отказались есть то, что она послала нам к чаю пару часов назад, нарезала мне тарелку хлеба с маслом, посыпанного коричневым сахаром, чтобы я отнесла ее наверх. «Я часто кормила их этим, когда они были детьми», сказала она мисс Бивор. «Видите ли, от этого их руки не становились липкими» а их папа терпеть не мог липкости. Само собой, она никому не нравится. Но он чуть не падал в обморок, если брался за липкую дверную ручку. Так что мы приучили их к этой закуске. Прошлое позади меня было темнее, чем я считала. Не только безвозвратным, но и неизведанным, непознаваемым. Моему отцу было противно что-то, что мы, дети, делали. И мама, и Кейт придумали способ, чтобы мы не вызывали у него отвращения. А мы об этом ничего не знали. Ни один из них троих не сказал нам об этом. Они берегли нашу гордость. Прошлое было нежнее, чем я думала. Наверху, в маминой спальне, все обрадовались еде. Розамунда, очень бледная, пропромотала. Ей гораздо хуже. И жадно взяла сладкие ломтики. С кровати донёсся бесцветный голос. «Вы все едите? Что вы едите? Хлеб с маслом, посыпанный коричневым сахаром». «Как вы снова маленькие! Но почему вы едите хлеб с маслом и коричневым сахаром посреди ночи? И кто вам его дал? Вы не должны брать угощения у незнакомцев». Все в порядке. Нам дала его Кейт». «Но почему Кейт не спит посреди ночи?» и дает вам хлеб с маслом и коричневым сахаром. О, Боже, она бы так не поступила. Сейчас не может быть середина ночи. Сейчас сумерки, — сказали мы. Свет тускнеет. У тебя плохие глаза, ты очень устала, вот и ошиблась. Нет, я должна отличать ночь от дня. Теперь я должна увидеть детей. Скоро будет слишком поздно. Еще не все собрались. «Тётя Лили и Нэнси пока не приехали. Но ты хочешь, чтобы поднялись мистер Марпурга и мисс Бивор? «Нет, не сейчас. Дайте мне немного отдохнуть. Будет тяжело. Я должна скрыть от них, что обрекла бы их на вечные адские муки. Я позволила бы им стереться и никогда не существовать, если бы это помогло вашему папе. Тогда не принимай их. Они любят тебя и не захотят быть тебе в тягость». Нет, такого ваш отец никогда бы не простил. И я получу от этого удовольствие. Я люблю их, хотя его люблю больше. Разамунда, Разамунда, если ты можешь как-нибудь облегчить боль, сейчас мне это нужно. Уходите, дорогие. Мы вышли из комнаты, и вскоре подъехала машина, та самая, которую всегда нанимали в утки из нее вылезли тетя Лили и Нэнси. Когда мы вышли, тетя Лили говорила шоферу. «За углом налево, за поворотом, есть другой, еще лучше, головоклячи, И в пабе подают холодную говядину и соленье. Но и в быке тоже. Потом возвращайтесь сюда. Они найдут уголок, где вы сможете подождать. Пока-пока и огромнейшее спасибо». Потом она поздоровалась с нами. Я познакомилась со всеми здешними пабами, когда жила здесь во время неприятностей Куинни. Выбегала опрокинуть рюмочку, когда было не невмоготу, а потом сосала мятные леденцы, пытаясь обмануть ваших папу и маму, хотя они никогда не унизились бы до того, чтобы заметить такую пустяковину. О, мои бедные малютки, что нам без нее делать? Как странно, что дом совсем не изменился, произнесла Нэнси, которая была очень бледна. Хотя их было всего две, они разбредались, их трудно было довести до входной двери. Я отвела обеих на кухню, Кейт напоила их чаем, а они все не садились. Заплаканная тетя Лили ходила туда-сюда с чашкой и блюдцем. Нэнси прислонилась к буфету. Они были собаками, которые видят у дверей фургона для перевозки мебели и боятся, что их бросят. Мы с Мэри вели бы себя так же, если бы мама не сделала из нас музыкантов. Тётя Лили оставила нас, чтобы пойти наверх и поговорить с мистером Марпурка, а мисс Бивор отправилась в столовую накрывать стол к ужину, который мы, конечно же, не стали бы есть. «Полагаю, вы не верите, что люди продолжаются?» — спросила Нэнси. «Почему ты так думаешь?» — отозвалась Кейт. «Ну, вы все такие умные». «А все больше умных людей не верят ни в Бога, ни во все остальное», произнесла Нэнси. «Все в этом доме верят», сказала Кейт. «Значит, вы правда думаете, что ваш брат и ваша мама продолжаются?» спросила Нэнси. Ее голос прозвучал слегка сварливо. «Мы это знаем», сказала Мэри. «Мы совершенно уверены», подтвердила я. «Тогда вы не можете по-настоящему грустить», запальчиво заявила Нэнси. «Вот что значит смерть отца или матери. Центр внимания смещается с них на вас, и вам приходится делать то, что, как вы видели, делали они. Мы почувствовали себя обязанными взять на себя мамина амплуа и умерить ветер для стриженного ягненка. С восторгом, который мы считали безосновательным, я сказала, «Она уходит к Ричарду Куину?» А Мэри добавила, Они продолжат делать то, что делали здесь. И все же вы кажетесь не слишком счастливыми, заметила Нэнси. Да ведь они устали, сказала Кейт. А умирать даже для избранных так же мучительно, как рождаться. Им больно видеть, как страдает их мама. Но все мы в этом доме знаем, что она уходит к Ричарду Куину. Мы смотрели, как Нэнси черпает утешение в причине монументальной агонии нашей матери. И вскоре... Кейт подняла голову, прислушалась и напомнила нам, что время идет, и нам лучше посмотреть, готова ли мама принять посетителей. Так что я снова поднялась по лестнице и обнаружила, что конец почти достигнут. Розамунта и Констанция были очень бледны, и их высокие тела двигались, словно в трансе. Из груды костей, почти не поднимавшее одеяло, вырвалась полая соломинка речи. Нет, бесполезно давать мне воды. Меня снятает жажда, но это не жажда, и вода не поможет. Мое тело изгоняет меня, и оно не остановится ни перед чем. Это рус или Мэри. Позови детей наверх поодиночке. Дальше затягивать нельзя. Я увижу с ними всего на несколько минут. Дольше они не выдержат. Первым я привела мистера Марпурка. И когда он тихим шагом подошел к маминой кровати, я заметила, что оконные занавески неплотно задернуты. Эта небрежность всегда ее раздражала, поэтому я подошла и сдвинула их. Закрывая щель, я выглянула в нее на улицу. На мгновение задержалась, задернула занавески внахлёст и еще секунду постояла, уставившись на них, словно могла видеть сквозь ткань. Я повернулась к мистеру Марпурга, но он превратился в темную массу, похожую на выброшенного на берег кита возле маминой кровати, и ее рука шарила по одеялу, пока не нашла его блестящую черную голову. Я оставила их и вышла в соседнюю комнату, где сидели Розамунда и Констанция, изможденные и вещи. Я не посчитала себя обязанной рассказать им, что только что видела мужчину, прислонившегося к фонарному столбу наших ворот и поднявшего лицо к маминому окну. Он был стройным, он не имел возраста. Отблеск белокурости отвечал казовому свету. В его позе читалась неопределенная непристойность. Он был эксцентрично одет, его брюки были слишком коротки, хотя в нем ощущалась какая-то элегантность. Ошибиться невозможно. Это был кузен Джок. Но я не видела смысла сообщать об этом Разамунди и Констанции, потому что нам хватало забот с мамой. И к тому же я не была уверена, жив он или мертв. Возможно, то, как он стоял, шокировало, потому что он вовсе не стоял, а висел на столбе, едва касаясь ногами земли. Я даже не была уверена, что он, стоящий или висящий, вообще физически там находился. После нескольких дней на этих качелях между мирами я была в таком состоянии, что казалось вполне возможным, что я видела призрака. Так или иначе, его появление было ответом на смерть моей матери, и нам незачем было продолжать спор, отмечая это вслух. Если он был жив то она скоро оказалась бы вне его досягаемости. Если он был мертв, то не мог ей навредить. Форма его тела, будь оно реальным или призрачным, была и диаграммой, означающей поражение. Существование должно было вот-вот расколоться надвое, и маме предстояло оказаться по одну сторону пропасти, а остальным из нас — по другую. В этот момент он обнаружил, что не может противостоять ей, и долгая борьба между ними закончилась ее победой. Мы услышали, как мистер Марпурга вышел из маминой спальни, медленно и тихо спустился по лестнице и закрыл за собой входную дверь. Следующий я привела тетю Лили, а потом Нэнси. Поднимаясь по лестнице, тетя Лили всхлипывала. «Что нам без нее делать?» «Мы все будем потерянными малютками!» Ананси поджав губы, сказала, «Почему из-за убийства поднимают такой шум, когда обычная смерть так ужасна?» Но они вышли из комнаты, словно цветы, давно срезанные, а теперь поставленные в воду. Мисс Бивор поднялась только потому, что ее пожелала видеть мама. Она до последнего повторяла, что не хочет беспокоить маму. И когда я провела ее в комнату, резко закричала. «Я хотела держаться от вас подальше, потому что знала, что мне придется побеспокоить вас вопросом. Но вы единственное, кому я рассказывала о том ужасном поступке, который я однажды совершила. Честно ли с моей стороны продолжать дружить с Мэри Роуз, не рассказав им?» «Не говорите им!» — пронзительно вскрикнула мама. «Но, возможно, если бы они узнали, я бы им разонравилась», — сказала бедная мисс Бивор. «Не начинайте сейчас снести вздор», — взвискнула мама. «Вы всегда будете им нравиться. Неужели вам обязательно всегда быть дурой? О, простите меня, какой грубой я всегда была, как я вам грубила. Но позвольте этому умереть. Подойдите поближе, моя дорогая. Я хочу поблагодарить вас за все. Моя дорогая Пеатрича». Они все оставили нас. Над домом сомкнулась ночь, тикали часы. Кейт поднялась из кухни. Она не переоделась в свое черное дневное платье. На ней был чистый ситец и чистый чепец и фартук. И вместе с формой Розамунды и халатом Констанции комната была полна накрахмаленным белым бельем, которое говорило, когда они двигались. А на белой постели лежала наша темная и сохшая мать. Будущее было пустыней, если не считать музыки. Но все-таки поразительно, что в нас жила такая неистовая тоска. Мама опоздно вышла замуж, была уже стара. Мы давно знали, что она больна. Все люди умирают, но нам казалось, что она первый человек, который умирает. А мы первые люди которые переживают смерть любимого человека. Но вдруг Разамунда улыбнулась, и мы поняли, что это признак благоковения. «Я хочу, чтобы мое тело выплюнуло меня изо рта», слабо произнесла мама. «Скажите нам, что делать с вашим телом?» сказала Разамунда. «Как ужасно, что я лежу! Я чувствую, будто проваливаюсь сквозь кровать, но не могу упасть». «Вы хотели бы сесть?» «Да, но, разумеется, я не могу. Это было бы слишком больно». «Нет, мы с Кейт вас усадим». «Боже, помоги мне это сделать», — сказала Кейт и с величайшей осторожностью подхватила мамино тело, а Розамонда взяла подушки и села там, где они лежали, повернувшись так, чтобы мама могла откинуться и привалиться всем телом к ее груди. Наша кузина больше не выглядела бледной и усталой. Она была красивой, золотой и довольной. И мама лежала на ее широкой белокурости, как узловатая ветка. Казалось, что разамунда гуляла по пляжу и подобрала коряку в форме чего-то священного, а теперь показывала ее нам. «Это блаженство, это радость», — пропромотала мама. «Мэри Роуз». — Отойдите немного подальше. Возможно, я смогу вас увидеть. — Нет, чуть ближе. — Нет, это бесполезно. — Неважно. Но чуть позже она захныкала. — У меня замерзли руки. Замерзли до боли. Констанция и Кейт встали на колени по обе стороны кровати и бережно согрели ее руки в своих. И она умолкла. Но внезапно от нее перестала исходить благодарность как к Розамонде, так и к тем двум, которые грели ей руки, и она не думала о нас. Казалось, мама умерла, хотя глаза ее вроде бы все еще видели. Потом она полоснула по комнате одним из своих сверкающих взглядов и воскликнула. «Да, да, это еще не так, но так должно быть!» и унеслась от нас как стрела. Кейт и Констанция вскочили и в благоговении всплеснули руками, а Розамунда, улыбаясь, прижала мощи к груди.